Насчет ЛАЗО утверждать с уверенностью не могу, но вот вас, Мальцева, в этой топке сожгу я лично, предварительно отправив техперсонал на перекур, нравится вам такая перспектива. Я почувствовала, как щеки мои запылали. В известных обстоятельствах Богатое выражение, при хорошем воображении, это серьезный минус. Мой палач еще не успел довести до конца свою блистательную лекцию, а я уже почувствовала жар пылающих углей. А что вам мешает сделать это прямо сейчас, не дожидаясь польских таможенников? Они и мешают. Петр Петрович сжал кулаки. Не люблю лишних вопросов. Не люблю беспорядка. Не люблю... А появляются дополнительные сложности. Все должно идти по плану, Валентина Васильевна. Так учили меня. Так учу я. Сейчас же любой фокус в присутствии поляков Кончится только одним, вашей смертью. Глава 16. ПНР. Порт Гдыня. 5 января 1978 года. В половине 12-го ночи у проволочных ворот порта аккуратно притормозила черная легковая Татра с варшавскими номерами. Водитель, коренастый мужчина средних лет в избитой на затылок велюровой шляпе, опустил стекло и, ничего не говоря выглянувшему из бут охраннику со здоровенной кобурой на поясе, выставил перед его носом развернутое на ладони синее удостоверение. Охранник молча кивнул, вернулся в будку и отжал от стены рубильник. Ворота скрипя разъехались, и Татра медленно двинулась вдоль портовых кранов, редких фонарей, штабелей контейнеров и высоченных гор просеянного песка в сторону невзрачного двухэтажного здания таможня. Из Татры... Osionfish. Вышли двое молодых людей в одинаковых грязно-серых пыльниках. Один из них что-то сказал водителю. Тот кивнул, заглушил мотор и развалился на сиденье, всем своим видом демонстрируя готовность ждать, сколько потребуется. Тем временем оба его пассажира поднялись на второй этаж, прошли в конец длинного, устланного, выцвевшей ковровой дорожкой коридора и без стука вступили в кабинет Ляшака Ковальского, начальника смены Гдынской таможни, известного в кругу друзей и подчиненных как личность угрюмая и малосимпатичная. Увидев гостей, Ковальской, Резко вскочил, обошел стол и протянул руку. «Добро пожаловать, капитан Ковальский!» Не замечая протянутой руки, оба сели в кресло, приставленные к обшарпанному письменному столу и, как по команде, закурили. «Вы получили инструкции из Варшавы?» — спросил один из гостей, высокой, Бритагало-лоу-лоу мужчина, чье открытое лицо несколько портили набрякшие мешки под глазами. Так точно, пан... Ковальский взглянул на раскрытый блокнот. Пан Вшола! Пан Вшола, это я! Резко отозвался второй гость, жгучий брюнет, чем-то смахивавший на итальянского жигола. А вы говорите, с начальником службы контрразведки, подчеркиваю, особой службы, майором Пржесмитским. Виноват Панове. растерянно развел руками Ковальской. Ерунда. Пржесмитский расстегнул плащ, под которым Ковальский не без зависти рассмотрел добротный темно-синий пиджак и явно заграничный галстук изящной расцветки. К делу, пан капитан. Вы получили распоряжение оказывать нам содействие? Так точно, пан майор! У какого пирса стоит сухогруз Камчатка? Эм, Ковальской... Взглянул на разлинованную кальку, прикрепленную кнопками к стене. У 16 -го. Отбытие? Эм, -э, через полтора часа. Вам передавали, что нужно провести досмотр судна? Так точно, но что? Порт приписки Ленинград осторожно пояснил Ковальской. Это... «Советский сухогруз, знаю, что не американский», — отрезал майор. «Вы предупредили капитана?» «Предупредил». «У вас есть список экипажа, пан капитан?» — спросил в шола. «Э-э-эм», -э, замялся Ковальский. «Почему нет?» — сдвинул белесые брови Пржасмитский. Видите ли, начал было капитан, но Пржесмитский махнул рукой. Ладно, потом разберемся. Проводите нас до пирса. Мои люди вам не нужны, панове? Нет. Пржесмитский поднялся. Дело тонкое. Обойдемся без лишних глаз. «У трапа останетесь только вы, капитан, ясно?» «Так точно, пан майор, вперед!» Спустившись, все трое сели в Татру. Словно застоявшись, мощная машина взревела и рванула с места. Шестнадцатый пирс находился в километрах в пяти от таможни, когда машина подъехала... Грязном белому борту сухогруза На причале не было ни души. Зимняя ночь, пронизанная мелкими снежинками, Роившимися в свете двух панарей, Заволокла пирс угрюмой тьмой. Истошно кричали чайки, метавшиеся над водой, Подернутой тонкой нефтяной пленкой. Ковальской, сидевший вместе с вшолой на заднем сиденье Татры, кашлянул. «Приехали!» «Ну и хорошо!» — отозвался Прожецмицкий, В тот же момент в вшола резким тычком буквально погрузил локоть правой руки в левый бок Ковальского. Капитан коротко вскрикнул, закатил глаза — и завалился к стеклу. Шола взял обмякшее тело Ковальского за плечи, аккуратно прислонил его к сиденью и надвинул ему на глаза форменную фуражку с польским орлом и крабом. Впечатление было такое, словно начальник смены, устав от служебной суеты, прикорнул на часок, разморившись В теплом салоне автомобиля. Прожесмицкий вытащил из плечевой кобуры черный магнум, навинтил на ствол, сделанный из гофрированного железоглушитель, коротко передернул затвор и выдворил орудие на место. Как он, не оборачиваясь, спросил Прожесмицкий. в порядке ответил в шоло, заканчивая ту же операцию со своим пистолетом. «Смотри, Воба!» Ржесвицкий повернул голову к водителю. «Выходишь, открываешь капот и возишься. Огонь открывать только в крайнем случае. Понял? Только в крайнем. Сигнал, как договорились». Сверим часы на моих 23.52. Окей. Okay. Если в 00.30 мы не появимся, Прожесмитский говорил очень тихо, не глядя на водителя. Уходи. Вопросов нет? Пошли. Глава 17. ПНР. Порт Гдыня. Борт сухогруза «Камчатка», 5 января 1978 года. «Мне что? Необходимо переодеваться в вашем присутствии? Я отвернусь. Не боитесь получить по голове? В вашей каюте нет ни одного тяжелого ловоломета, лов койка привинчена». Колющие и режущие предметы отсутствуют. Как в тюрьме, да? А по-вашему, вы заслуживаете лечебно-оздоровительного санатория? Я готова. Отлично. Петр Петрович удовлетворительно оглядел меня. Вы знаете, это одежда вам к лицу, Валентина Васильевна. О, пардон! гражданка Соленко. чтобы ваша дочь всю жизнь так ходила. Накиньте свою дубленку и вперед. КГБшник открыл дверь и выпустил меня в коридор. Идете первые. Я в двух шагах за взамен. Когда дойдем, получите от меня паспорт. И без фокусов Верно я? просто засиделась в каюте, во всяком случае поднявшись по грязным ржавеющим ступенькам. Я чуть не потеряла сознание от ночного морского воздуха, крепкого, пряного, с каким-то неуловимыми примесями рыбы, снега и мазута. Что с вами? «Почему остановились?» — вякнул за моей спиной Петр Петрович. «Дайте хоть подышать, гражданин начальник. Закройте пасть!» В этот момент я увидела двух мужчин, поднимавшихся по боковому трапу. Вид у них был довольно затрапезный, какие-то невыразительные плащи и дурацкие шляпы. Один из них, чернявый крепыш с плечами циркового борца, поднял голову. Наши взгляды на секунду встретились, и я почувствовала, как внутри у меня что-то оборвало. Где-то я уже видела эти глаза, черные, пронзительные, глубоко упрятанные, Подмощенные дуги бродей, взгляд, который с равным успехом мог принадлежать налоговому инспектору, сутенеру или поэту. Недавно я уже ощущала его на себе, но где? Когда? При каких обстоятельствах? Я попыталась вспомнить, но не смогла. В голове проносились разрозненные клочья кошмарных воспоминаний, разобраться в которых мог разве что опытный психоаналитик, и то ему бы пришлось меня специально загипнотизировать. Одно я знала совершенно точно. У человека на трапе не было прошлого. Он был из моей новой жизни. Вне всякого сомнения. Вне всякого. Где я видела его? Черт возьми! Почему он оказался здесь, на отдаленном, безлюдном пирсе мрачного подстать погоде польского порта? Почему? Что произошло? Какие-то сходные мысли мелькнули, видимо, и в его голове, этого черноглазого человека. Или мне это только показалось? Так или иначе, едва перехватив мой взгляд, он повернулся к своему долговязому попутчику и, не останавливаясь, что-то сказал ему. «Быстрее!» Последнее уже относилось прямо ко мне. Петр Петрович стиснул мою руку выше локтя с такой силой, что я чуть не вскрикнула. Со стороны, впрочем, все выглядело вполне пристойно. Благообразного вида мужчина в мешковатом костюме бережно ведет женщину под локоток, чтобы она чего доброго не поскользнулась, на заскорузлой слегка попачивающейся палубе, Но мне почему-то очень не хотелось тащиться в камбуз. Ну, очень. Сам факт появления на трапе двух незнакомых мужчин, которые я тут же связала с вынужденным переодеванием в дурацкое одеяние, Судовой буфетчицы и спешной переброской из моей камеры-одиночки на камбус вызвал какой-то странный прилив сил и даже нечто отдаленно напоминающее всплеск оптимизма, при том, что я все еще не могла сообразить, хорошо это или плохо. Однако и это вполне объяснимо. Любые перемены, в этой безрадостной и совершенно бесперспективной ситуации, в которой я очутилась, были для меня скорее добрым знаком, нежели поводом для новых тревог. «Мне больно!» «Осторожнее, товарищ Соленко! Не поскользнитесь, пробормотал где-то у моего уха Петр Петрович не разжимая своей цепкой клешни и абсолютно не реагируя на двух незнакомцев, которые, а я видела это боковым зрением, уже поднялись на борт и о чем-то разговаривали с человеком в темно-синем бушлате, стоявшим спиной ко мне. Хотела бы я посмотреть, В лицо настоящей Соленко тихо сказала я, неловко переставляя ноги через протянутый по всей палубе металлический трос с торчащей щетиной острых, словно бритва заусенцев. Зачем? Не очень даже любопытствуя, поинтересовался Петр Петрович. Чтобы спросить, Что она делала, когда ее хватали за руку подобным образом? Просто очень даже интересно. Интересно вам? Она бы ответила вам, что в таких случаях беспрекословно подчинялась всем? Нет, кому положено. А она знала, кому положено, еще как. Она была сержантом КГБ, она была здравомыслящей женщиной. Чего не скажешь о вас. Каюту, которую втолкнул меня Петр Петрович, была значительно просторней прежних моих камер и представляла собой строго квадратное помещение с двумя выходящими на обе стороны иллюминаторами в которых находилась большая электроплита, двустворчатый холодильник, деревянная колода для рубки мяса, всевозможная кухонная утварь, а также рассчитанный человек на восемь, длинный-длинный стол. И такой похожий на верстак, на столярный верстак, стол для кормежки, членов экипажа, вот за этот стол и усадил меня галантный Петр Петрович. Затем он нырнул, куда-то в холодильник я не знаю, но потом он извлек оттуда белый халат, быстренько облачился в него, натянул на голову не первой свежести поварской колпа и уселся напротив. «Судя по этому маскарадному костюму, вы шеф-повар?» — спросила я. «Просто кок товарищ Соленко? Вы не в ресторане. На советском торговом флоте нет шеф-поваров». «А, понимаю», — кивнула я, — «не заслужили. Так зачем вы меня сюда привели? Хотите...» провести ночное производственное совещание? Наверное, я плохо разношу треску в томате, да? Или, может, вы скверно жарите котлеты? Или, не дай бог, наш славный экипаж сухогрузчиков активно дрестает на почве недовымытой посуды? «Не выступайте», — тихо сказал Петр Петрович, и швырнул мне через стол синюю книжицу за гранпаспорта. Это вам. Предъявите, если таможенники попросят. А они обязательно придут сюда? Я пыталась придать своему голосу максимальную естественность, чтобы монстр с вузовским роббиком в петлице не почувствовал, как сильно я заинтересована, в визите представителей страны, многократно растерзанный моими соотечественниками по отцовской линии. Могут заглянуть они сюда? Могут. А если я... Даже не думайте, товарищ Соленко. Голос Петра Петровича, который все время переводил взгляд с меня на иллюминатор, выдавал его крайнюю озабоченность. Последнее обстоятельство, признаюсь, откровенно воодушевило меня. Надо было обладать мозгами олигофрена, чтобы не сообразить, что он боялся. Да, боялся нормального таможенного досмотра в порту дружественной и глубоко зависимой от Советского Союза стороны. Но почему? А главное, чего офицер КГБ СССР, выполняющий к тому же спецзадание, мог бояться в территориальных водах братской Польши? Дав волю фантазии, я тут же предположила, что тихоня Петр Петрович используя, так сказать, рамки служебной командировки, если только конвоирование, допросы и избиение беззащитной женщины можно назвать командировкой, нелегально решил провести в алюминиевом бачке для питьевой воды надежно упакованную партию французских колготок, дабы обеспечить сим-дефицитом Супругу, дочь, тещу и других представительниц несчастного пола, которые в обозримом и необозримом будущем были способны клюнуть на это ничтожество в пиджаке и при расческе, на то, чтобы представить себе Петра Петровича, тайно провозящего тонну героина, или выкраденный из коллекции золотой кубок работы Бенвинут Точелини, даже у меня не хватило воображения. Да и к чему этим чинам-слубянки, обладающим властью и влиянием удельных древнерусских князьков, опасные выкрутасы с примитивным провозом контрабанды, они и так имели все о чем только могли мечтать. Но даже если и было что-то противозаконное, что тогда? Что может сделать заурядный чин польской таможни, находящемуся при исполнении функционеру самой могущественной и страшной спецслужбы в мире? Что они могут сделать? арестовать, конфисковать вожделенные колготки, накатать жалобу на Лубянку, пожаловаться первому секретарю ЦК «Порг»? Короче, я терялась в догадках, то и дело переводя взгляд с озабоченного лица Петра Петровича на мутное окошко иллюминатора которым ничего, кроме темноты, не просматривалось. Мы молча сидели друг против друга, словно провинциальная пара спекулянтов-мешочников в зале ожидания Ярославского вокзала. Изнуренная опустошительным набегом на московские продмаги, мы сидели и отдыхали. Было сыро и холодно. Наконец, жалобно взвизгнула дверь, железо еще чуть-чуть поскрипело остановившись, и в кап, кап, кап вошли трое. Неопределенного возраста мужик в ушанке, в синем бушлате и со скверно выбритым лицом, в котором я вычислила капитана славного сухогруза «Камчатка» и двое мужчин в шляпах, которых я уже видела, поднимающимися по трапу. «Добрый вечер, панове!» На хорошем русском поздоровался долговязый. «Вы, капитан, можете быть свободным!» Плохо выбритый мореман хмуро кивнул и, втянув голову в плечи, словно готовясь к пронизывающему ветру снаружи, покинул камбуз. «Я инспектор главного таможенного управления майор Пржесмитский». «Это...» — он кивнул на попутчика. «Мой коллега, капитан Пшола, предъявите, пожалуйста, ваши паспорта». Предложение таможенников вполне меня устраивало. В тайне, надеясь, что с документами на имя буфетчицы Соленко что-то может оказаться не так, я, уже распахнув дубленку, потянулась было за паспортом, который положила до этого в карман юбки, но, наткнувшись на суровый, предостерегающий взгляд Петра Петровича, одернула руку. «Извините, майор!» Как-то очень вкратчиво Словно боясь ненароком обидеть долговязого поляка, подал голос Петр Петрович. «Извините, я хожу на этом сухогрузе третий год, но ни разу не видел на борту Камчатки ни одного польского таможенника. Что-то случилось, панове? А что, пан, в вашей стране, Тоже принято задавать вопросы представителям власти, когда они находятся при исполнении служебных обязанностей, подал голос Черноволосый Крепыш. «Нет, но ваши документы, не реагируя на замечание Петра Петровича, сказал Пржесмитской и протянул руку». «Как я уже говорила, За несколько минут до появления таможенников мой куратор в акватории Северного и Балтийского морей успел облачиться в белый халат. Причем я видела, что свой загранпаспорт Петр Петрович переложил из пиджака в нагрудный карман халата, на котором стоял чернильный штемпель с Т. Камчатка. Обычно мне бы и в голову не пришло обращать внимание на подобные пустяки. Однако, имея уже за плечами внушительный, а главное, спрессованный во времени опыт, я с тоской понимала, что синдром обоспотренного восприятия происходящего будет преследовать меня всю жизнь. И хотя мои мысли витали далеко, глаза фиксировали каждую мелочь, в том числе и некую несуразность в действиях Петра Петровича, вместо того, чтобы полезть за паспортом в народный карман, он почему-то сунул руку в прорезь между двумя пожелтевшими от времени и стерки пуговицами под пиджак. Я инстинктивно сжала обеими руками выступи деревянной скамьи, на которой сидела. «Не двигаться!» — крикнул крепыш, находящийся у двери за моей спиной. Но было уже поздно. Рука Петра Петровича, тускло поблескивавшим пистолетом, уже находилась на уровне стола. Я с ужасом увидела, что ствол был нацелен прямо мне в грудь. Почему-то мое внимание привлек не округлый зрачок пистолета, а побелевший от напряжения палец Петра Петровича на спусковом крючке. И тут один за другим раздались два негромких хлопка, словно какой-то хулиган проколол два воздушных шарика И палец Петра Петровича на изогнутом крючке утратил напряженность. А потом не стало видно и пистолета, его закрыла седая, с розовыми проплешинами голова, с глухим стуком ткнувшаяся в обитый зеленым пластиком стол, за которым питался экипаж сухогруза. Камчатка. Я, естественно, закричала «Ц!» раздалась за моей спиной. Я обернулась. Черноволосый крепыш сидел на корточках перед распластавшимся на полу капитаном в синем бушлате, вытаскивая правой рукой пистолет из скрюченных пальцев убитого, Он приложил указательный палец левой руки к губам, всем своим видом умоляя, чтобы я срочно заткнулась. — У вас всегда такая реакция? — тихо спросил Пржесмитский, деловвито приподнимая за волосы голову Петра Петровича и извлекая Из-под нее пистолет. «Какая?» — удивившись, спросила я. Ха-ха. «Замедленная, да, всегда. Это плохо». Прожесвицкий кинул пистолет Петра Петровича напарнику. Крепыш ловко схватил его левой рукой и засунул за пояс. «Кто вы такие?» — я чувствовала что нахожусь на грани срыва. «Друзья!» — коротко ответил Мицкой и подошел к иллюминатору. «Я вас не знаю!» — пролепетала я. «Мы еще познакомимся поближе, пане, но лучше это сделать в другом месте. Вы со мной согласны?» — я кивнула. «Тогда пойдемте. Моя сумочка в каюте, там внизу. И зубная щетка!» Я, собственно, спать ложилась. Видимо, выглядела я, как безумная, потому что таможенники молча переглянулись, после чего Черноволосый подошел вплотную, очень осторожно положил руку мне на плечо и почти шепотом сказал, «Все это не важно, пани, понимаете? Мы ваши друзья». И мы здесь, чтобы помочь вам. Понимаете? Я вновь кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. У нас очень мало времени, и вы поможете нам, если будете делать то, что мы скажем. Вы меня понимаете? Я кивнула в третий раз. Отлично! Что бы ни случилось, будьте за моей спиной. Вперед! Глава 18. П Порт Гдыня. Ночь с 5 на 6 января 1978 года. Мы шли по палубе, как группа альпинистов, связанные между собой невидимым страховым тросом. Впереди, не торопясь, но и не мешкая, шагал в шоло. За ним я замыкал нашу колонну Пржесмитский. Зажатая между новоявленными друзьями-конвоирами, я едва переставляла ноги, буквально подламывавшиеся, от животного страха. Во-первых, после того, как на моих глазах в замкнутом пространстве камбуза за долю секунды уложили капитана сухогруза и офицера советской разведки, я имела все основания опасаться самого страшного, включая приметный обстрел на открытом пространстве палубы, а во-вторых, зыбкие конусы света, отбрасываемого фонарями, жуткий свист метельного ветра, порывами бросавшегося нам в лица, колючие пригоршни снега и тяжелые всхлипывание волн за бортом, смутные силуэты пакгаузов и причудливые тени подъемных кранов, создавали совершенно невыносимую атмосферу надвигающегося кошмара. Полные безлюдье на палубе, как ни странно, ни один человек на нашем пути так и не встретился, словно ночные вахтенные, узнав о случившемся, попрятали во избежание дополнительных неприятностей И это все пугало меня еще больше. Вот так вот, трясясь буквально от страха, я на силу доковыляла до трапа и сошла вниз, ни на миг не теряя из виду обтянутую серым плащом спину коренастого в шолы, или как там его звали на самом деле. В десяти метрах от трапа стояла массивная черная машина с работающим двигателем. Прожесмицкий быстро сел рядом с водителем, обшело открыл заднюю дверь с левой стороны, юркнул в салон и уже оттуда сделал мне рукой приглашающий жест. Внутри машины было темно, и я не сразу замечала, что рядом со вшолой сидит еще один человек. Вернее, даже не сидит, а полу лежит. «Кто это?» — шепотом спросила я. «Так, один приятель». «Он что, спит?» «Ага, придремал немного». В этот момент... Машина очень мягко и аккуратно, словно везла груз динамита, тронулась с места, сделала плавный круг и, оставив позади смазанное метелью очертания сухогруза Камчатка, направилась к выезду из порта. Минутку внимания, пани, Пржесмитский перегнулся через спинку переднего сиденья снял шляпу и вытер платком вспотевший лоб. Только сейчас я увидела, что он абсолютно лыс. Или обрит наголо, что для меня в тот момент естественно не имело ровно никакого значения. Впрочем, я и это зафиксировала чисто автоматически. «Через некоторое время, пани, вам надо будет лечь на пол». Он, Пржесвицкий, кивнул на вшолу. «Прикроет вас сверху пледом. Конечно, это не очень удобно, но придется потерпеть, пани. Не беспокойтесь, я потерплю». «Ну и хорошо». Прожесвицкий. Неожиданно улыбнулся, и эта улыбка резко преобразила его сухое костлявое лицо. Из хмурого и собранного оно вдруг стало мягким и даже нежным. Опять-таки совершенно не кстати я обратила внимание на его губы, пухлые, чувственные, очень тонко очерченные. В полной тишине Мы ехали еще минут 5-6, объезжая какие-то строения и горы для угля и песка. На пол, не оборачиваясь, бросил прожецмитской и в тот же миг шело буквально смахнул меня на резиновое дно машины. Еще через мгновение меня с головой прикрыла ворсистая ткань пледа. Поскольку я все еще дрожала от страха, обволокшее меня тепло, несмотря на всю дискомфортность моего положения, подействовало успокаивающе. И если бы я не понимала, что основные сюрпризы еще впереди, то наверняка бы просто уснула. Спрашивать можно за могильным голосом поинтересовалась я из-под пледа. «Тише!» — шикнул Прожесмицкий, после чего я затихла окончательно. То, что происходило в дальнейшем, я могу передать, основываясь исключительно на услышанном. Впрочем, все разговоры велись на польском, так что перевод мой носит Достаточно вольный характер. Через пару минут машина остановилась, и чей-то натреснутый голос потребовал. — Стой! — Пропуск, панове! — Что? — это был голос Пржасмитского. — Я говорю, дайте мне пропуск, подписанный паном Ковальским. — А зачем вам пропуск? если пан Ковальский едет с нами в Варшаву, ответил Прожесмитской. Куда? Может, вы подойдете к машине, охранник, или так и будем перекрикиваться? В голосе Прожесмитского слышалось раздражение. Интонация была интернациональной. Во всех странах мира Власть придержащие именно так выражают недовольство непонятливостью или строптивостью маленьких людей. Понове предъявите пропуск, или я подниму тревогу. «Да ты что, старик, совсем одичал от сна?» — заорал Пржесмитский. «Уже и свое начальство...» Не узнаешь, псяк крыв. так высуди своей собачьей будки башку и посмотри внимательней, тупица.